Глава 11. Она тяжело побрела под сень редкого леса. Я пошла следом, ведя под усцы лошадь. Выбрав на ее взгляд удобную прогалинку, Регина попросила расстелить плед и присела на него, заверив меня, что ничего необычного не ощущает. Пережидая схватки, пила прихваченную мной воду и рассказывала про проказы своих детишек. Муж ее оборотень из знати, оборачивается псом, Из троих детишек двое обычные люди, но лают, подражая отцу и его брату. Я вздрогнула, так это напомнило мне рассказ Гвардейца. Оторвав подол от рубашки, я стирала выступившую испарину на лбу Регины. Она благодарно улыбалась, крепко стискивая мне руку. Даже не знаю, что делала без тебя, признательно глядя в глаза с чувством произнесла леди. Вот сейчас понимаю, что сглупила, рванув за старшим братом. Он только успел сообщить, что младший при смерти, с ним уже все в порядке, а я вот, она кивнула на широкий подол свободного платья, прикрывающий колени. Что с младшим случилось, если не секрет? Постаралась отвлечь роженицу вопросами от боли. Собирает претенденток на княжеский отбор невест. Он и охрана сопровождали девиц и попали на разбойников. Охрана девиц отбила, а он пропал. Вот только недавно объявился. Шальной какой-то точно хмелю объелся, задумчиво произнесла леди. Может, наконец влюбился в одну из претенденток? Может, уклончиво ответила, промокая лоб тканью. Не старшему, так младшему сыграете свадьбу? Жениться надо Ивару, князю наследники нужны, а такие как Ионос еще долго гулять будут, пока степенятся, сознанием дела произнесла Регина. Мне с мужем повезло. На людях серьезный человек, а наедине точно мальчишка влюбленный, цветы дарит, стихи мне посвящает, на руках носит. Представив себе счастливую пару, смеющуюся от счастья Регину на руках симпатичного статного красавца, декламирующего стихи о любви. Как красиво! Искренне восхитилась высокими отношениями. Ага, согласилась скривившись от боли женщина и не выдержав застонала. «Еще немного осталось, я чувствую, больше леди не говорила. Устав сдерживаться, она вскрикивала и глухо стонала. В последнюю схватку мы орали, перекрикивая друг друга: Регина рожая, а я от боли, когда ее ногти впились в кожу, разглядывая пострадавшую кисть, не заметила, как женщина потеряла сознание, а поляну огласил громкий детский крик. Под подолом шевелился малыш. Мальчик. Мечте леди о дочке не судилось быться в этот раз. Куском последней рубашки вытерла младенца, тонким шнуром перевязала пуповину и прикрыла куском чистой ткани. С интересом разглядывая розового, пухлого крепыша, чуть не выронила его из рук. Прямо в моих ладошках детеныш покрылся шерстью и тихонько заскулил. Светлая богиня, я сама скоро лаять начну. Ну и как я тебя спеленаю, чтобы молоком напоить? Строго спросила поскуливающего щенка. Обращайся назад в ребенка». Кроха похлопал глазами, но обращаться не стал, увеличив тональность подвываний. Обернувшись к леди за помощью, заметила ее бледность, бросилась к ней, оставив мелкого ползать на краю пледа. Дыхание и сердцебиение были но слабые, под подолом растекалось красное пятно. У Регины открылось кровотечение, шикнув на воющего от страха малыша, призвала магию, слабым потоком направила на живот, смутно представляя, что нужно залечить. Искренне молясь светлой богине, чтобы не забирала мать у четверых детишек. Сури, достаточно, я в порядке. Новоиспечённая матушка очнулась и вяло махнула рукой. Где риски? Моя девочка в порядке. Отдав бальзам бодрости, огляделась по сторонам, заметив шевелящуюся траву в шаге от нас. Щенок тыкался носом и лизал языком крупного слизняка, подхватив пушистика под голое пузо, отнесла к беспокойно оглядывающейся по сторонам женщине. Вот ваш риски. Вложила они поседу в руки матери, глотнув зелья, закупорила и спрятала в мешок, гадая, когда мать оправится и они с младенцем смогут отправиться в путь. "Это не мой ребенок! это обычный волчонок", всхлипывая, сунула скулящее существо мне обратно. "Где мой? Ты его потеряла?" "Потеряла", повторила за ней, хлопая глазами и разглядывая точную серую копию новорожденного. "Может и так, пока вас спасала. Сейчас найду, далеко не мог уползти". Леди забилась в истерике, исторгая потоки слез, порываясь встать на поиски своего младенца. Не говоря ни слова, пошла на поиски крохи оборотня, мысленно на костеря свою судьбу, столкнувшую меня с горем Мамашей, удумавшей рожать в лесу. Вот чувствовала, что эта брюнетка не к добру. Ну где я найду ее щенка, этот серенький и откуда взялся? Не как мы у волчьего логова рожать решили, во всем лесу нашли самое укромное местечко, бежать отсюда, пока волчица не появилась. Я прислушалась. Рядом в траве что-то кряхтело. Рванув туда, заметила в траве спящую волчицу, к груди которой присосался младенец. Волчонок у меня на руках завозился и запищал, унюхав свою мамашу. Я опустила его рядом с брюхом. Малыш потыкался мордой, сел рядом и неожиданно горестно завыл. Я на него шикнула, подхватила ребенка и рванула к Регине. Младенец зачмокал и капризно захныкал, требуя вернуть завтрак. За спиной выл волчонок. Его мамаша так и не проснулась. Вернувшись, я увидела глубокую рваную рану на боку. Волчица была мертва. Увидев меня, малыш взвизгнул и неуклюже пошлепал в мою сторону. Я понимала, что такой крохе не выжить без матери. Подхватив малыша в другую руку, вернулась на полянку. Вот ваши риски. Мальчик родился, сразу предупредила притихшую леди. С нее станет отказаться от сына и отправить меня на поиски девочки. А это его молочный брат, предъявила леди Волчонка. Ребенок спал у нее на коленях, обернувшись щенком. Регина осторожно взяла на руки зверька, с интересом разглядывая, крутила в разные стороны. Это коронах. призрачный волк, редкий зверь на нашем континенте. Их разводили шибитты. Эти волки сильные и верные. Она нажала на влажную пуговку черного носика. Малыш забавно чихнул, Мы обе засмеялись. Повезло тебе такого зверя приручишь. Нам всем повезло, Я кивнула на ее колени, где развилось еще трое. Интересно, который из них риски Я не знаю, растерянно глянув на меня, трогала троих серых малышей, кусающих друг друга за уши. Он больше не риски это женское имя. Забирайте всех, без матери они погибнут. Больше не риски, сам объявится, когда есть захочет. Сложив всех четверых малышей в остатки рубашки, помогла леди встать, отвязала лошадь и не спеша пошла за женщиной по едва заметной тропке к тракту.